Папа Волынцев. Дома Фёдор решил, что стоит перекусить. Хотя бы для того, чтобы переключиться. С бесполезных мыслей на мысли полезные. О работе, о родителях, о том, чтобы устроить личную жизнь, наконец. Он достал из холодильника джентльменский набор, колбасу, сыр и хлеб. Подумав, нашёл ещё и кетчуп. В самом деле, пора заняться собой. Звонок в дверь был полной неожиданностью. С куском колбасы за щекой Фёдор пошёл открывать. За порогом, в шортах, футболке и тинейджерской бейсболке стоял Юрий Васильевич Волынцев. В такт музыки, льющийся из наушников, он притоптывал волосатой ногой и слегка подёргивался. «Здравствуй, Федя!» — весело сказал он, увидев перед собой хмурое лицо сына. — Привет. Проходи. Фёдор повернулся и пошёл в квартиру. Волынцев снял головной убор, вынул наушники и словно с неохотой вошёл следом. Кофе, чай. обняться после долгой разлуки? Фёдор обернулся. — Ты в самом деле этого хочешь? — Почему нет? Фёдор пожал плечами и, шагнув, обнял родителя. — Юрий Васильевич! Легонько припал к сыновней и груди. Прямо хоть картину возвращения блудного сына рисуй. Подумал Фёдор и усмехнулся. Волынцев старший отстранился и посмотрел испытующее. «Ты что, совсем не рад?» «Рад. Ну, конечно. Сейчас скажешь, что удивлён, как я вообще о тебе ещё не забыл. Потом вспомнишь, как оставил тебя одного в аквапарке, и ты шёл пешком через весь город». как не забрал из лагеря, как уехал с матерью в Таиланд и не оставил ключи от квартиры. Фёдор обернулся и посмотрел, как показалось Юрию Васильевичу, с равнодушным недоумением. «Послушай, пап, мне давно не тринадцать, и детские обиды остались в прошлом. Странно, что ты о них так хорошо помнишь. Не замечал в тебе комплекса вины. а Если ты воображаешь, что я пришёл каяться, то напрасно». Да никто и не просит. Тебе с сахаром? Два куска. Я, в принципе, зашел посмотреть, как ты устроился. Не надо ли чего? Денег? Деньги есть пока. Устроился, как видишь, нормально. Садись, я наливаю. Как мама. Улетела на Мальту. Хочет поправить свой английский. Там хорошие языковые курсы. Ясно. Привет я от меня. У меня выставка была весной. Очень успешная. О ней много писали. Не сомневаюсь. Ты талант. Юрий Васильевич почувствовал, что над ним издеваются. Что? Ищешь способ меня разозлить? И в мыслях не было. Фёдор порезал сыр и пододвинул поближе к гостю. Бери. Ты же любишь сыром. Ты ещё помнишь, что я люблю? Юрий Васильевич взглянул из-под и неожиданно почувствовал, что глаза стали мокрыми. Он поморгал, быстро глотнул из чашки и потянулся за куском хлеба. Не хватало только пустить перед сыном слезу. Рассмеется в лицо. Несколько минут они молча жевали. Кто сыр, кто колбасу, и прихлебывали чай. «Слушай, пап, — неожиданно спросил Федор, — ты же хорошо знал соседку Анну Андреевну. Бабу Нюру, что ли? Ну как, здоровались, конечно». Но на брудершафт не пили, а дома у неё бывал несколько раз. А к чему ты спрашиваешь? Она богато жила. Ну, в смысле, ценности у неё были? Что ты имеешь в виду? Не понял. Ну, не знаю. Столовое серебро, старинные вещи, картины. Украшения ты вряд ли мог видеть. Хотя, возможно, она что-то такое надевала. Колье, перстни. «Тиары всякие». «Золото-бриллианты?» «Да». Волынцев старший задумчиво помешал ложечкой в чашке. Но «Ничего такого я не помню. Я вообще мало интересовался жизнью соседки. Своих проблем было хоть отбавляй. Ну, еще бы. Драгоценностей я на ней никогда не видел. Картина в доме была, кажется, всего одна. И то случайно узнал. Я тогда только въехал». Рассохлась старая рама, и она спросила, не смогу ли я сделать новую. И я зашел, чтобы посмотреть, какой ширины нужен багет. Ну, чтобы картина вписалась в интерьер, а потом сделал. И подарил ей, кажется, на Новый год. Так сказать, в честь знакомства. Баба Нюра была ужасно благодарна. — А что за картина? — спросил Федор. — Да, незамысловатое что-то. Выходит, какая-то картина у Анны Андреевны была. Отец видел ее достаточно давно. А значит, речь идет о какой-то другой картине, потому что та, которую видел он, написана совсем недавно. А со старой что стало? Была да сплыла? Так что, ты говоришь, там было изображено? — Пруд и рыбки золотые, — ответил Юрий Васильевич, доедая сыр. — Постаральный такой пейзажик. Хотя кое-что мне показалось странным. Что? Юрий Васильевич задумчиво пожевал. Ко мне как раз заходил бранштейн Ты помнишь Бориса Яковлевича? Он видел картину и тоже что-то мне про нее говорил. Что именно? фёдор вдруг почувствовал, как снизу вверх по шее пробежали мурашки, и под когда-то выбитой правой ключицей Болезненно забилась какая-то жилка. Не помню, не до того было. А тебе зачем? Баба Нюра что, собирается? Она недавно умерла. Да что ты? Не знал. Хорошая была бабка. Кажется, прямой потомок знаменитых Виельгорских. Так тебя интересует, что после нее могло остаться? Решил заняться перепродажей антиквариата? Неплохой, кстати, бизнес. У меня есть знакомые в этой сфере. А бранштейн еще жив? Да что ему сделается, старому хрычу? Хочешь проконсультироваться? Он ведь не совсем по этой части. А где его можно найти? Преподает в Академии Репина, но он античным искусством занимается. Впрочем, если надо, я дам сотовой. Спасибо. Думаю, он будет тебе рад. Фёдор услышал в голосе отца сомнения и усмехнулся. — Нет, в самом деле, — заторопился Волынцев-старший, — он ведь тебя с детства помнит. — Это хорошо, что помнит, — кивнул Фёдор, поднялся и отошёл к плите. В словах сына, Юрию Васильевичу, опять послышалась насмешка. Он хотел было снова начать пререкаться, защищаться, нападать. но вдруг почувствовал непонятную усталость. Словно весь день пахал, и теперь нет сил даже рот открыть. Что это с ним? «Федя, может, ты зайдёшь к нам, когда мама вернётся?» Как можно увереннее, спросил он, глядя в сыновью спину. Со спиной разговаривать было как будто бы легче. «Зайду», — ответил Фёдор, не поворачиваясь. «Может, тебе всё-таки дать денег?» «Или с работой помочь?» «Спасибо. Не надо». Стало быть, разговор окончен. Волынцев поднялся, отряхнул шорты и взял со стула бейсболку. «Ну, звони, если что». «Конечно». Фёдор проводил отца до двери и кивнул, прощаясь. Щёлкнул замок. Юрий Васильевич немного постоял, затем надвинул на лоб бейсболку и, постепенно ускоряя шаги, двинулся прочь со двора. Уже в машине он вдруг подумал, что надо бы заехать к Оленьке. Стресс снять. Эта мысль его взбодрила. Волынцев лихо вырулил со стоянки и помчался на английский проспект, где совсем недавно приобрел для Оленьки небольшую, но милую квартирку.